Во всех новостях. После разговора с директором Руфи позвонила в полицию. Кто-то в отделе розыска пропавших людей заверил её, что уже проверяют все больницы, и как только появится любая информация, родственников тотчас известят. Всю ночь Руфи расхаживала по комнате, ожидая хоть каких-нибудь новостей. Полное неведение дало пищу разоигравшемуся воображению. «Отца сбила машина? Его ограбили, и он подстрелян, и где-нибудь лежит, истекая кровью?» Телефон молчал, и ужасные сценарии множились. В шесть утра так и не появившийся мистер Тредгуд был объявлен в розыск, а его фото передано в сеть оповещения Атланты. Что удивительно, первой откликнулась Джасмин Скуип, официантка вафельного домика. Она сообщила, что вчера утром обслужила человека с фото, и он поделился с ней своим намерением прокатиться на поезде в Бирмингем и обратно. Клиент заказал ветчину и яичницу с беконом, обжаренную с двух сторон, и оставил очень хорошие чаевые. Получив эти сведения, полиция потормошила власти Бирмингема, которые дали команду разместить на городском новостном сайте и местном телевидении фотографию бадди и сопроводительный текст. Пропал пожилой человек. Джеймс Бадди Трэдгуд-младший ушел из дома в Атланте. Возможно, сел в поезд до Бирмингема. Особые приметы — иногда отсутствует левая рука. Обладающих какой-либо информацией просят связаться с полицейским управлением Бирмингема. К счастью, таксист Питт увидел телеобращение и позвонил в полицию — Вчера я взял этого пассажира на вокзале и высадил у железнодорожных путей за старым шоссе на Монтгомери. Он искал какое-то место под названием Полустанок. Последний раз я его видел, когда по шпалам он пошёл на восток. Я ждал сколько мог, но он не вернулся, и я подумал, что он, наверное, нашёл, что ему нужно, бедняга. Я ужасно переживаю, что оставил его там. Скорее группа поисковиков прибыла на указанное питом место и разделившись, пошла в обе стороны, выкрикивая в мегафоны: "Мистер Тредгут! Мистер Бади Тредгут!" Минут через 30 долетел отклик. "Агу! Я здесь! Сюда!" Внизу от коса под деревом сидел однорукий старик. Перед сном бат отстегнул протез. Да чего же я рад вам, ребята, сказал он бросившимся к нему врачам скорой помощи. Я тут чуть не околел от холода. Затёкшие члены не слушались, и Бац смог встать лишь с посторонней помощью. Его мигом подняли наверх насыпи, укутали в одеяло и повезли в больницу. Вечером диспетчер полицейского участка сказал жене Оказывается, тот потерявшийся старик пытался отыскать полустанок. Хорошо, что не смог. Почему? Там уже нет ничего, кроме свалки, заросшей сорняками.